Пусть бы грозило мне вечное заключение. Пусть сама смерть стояла бы перед моими очами. Я и тогда бы не мог бы овладеть своим уступлением при сей ужасающей новости. Я бросился на Гэ в такой ярости, что почти совсем лишился сил. У меня хватило их все-таки, чтобы опрокинуть его на землю и схватить за горло. Я стал душить его, Но в эту минуту шум падения и пронзительные его крики, которые я не мог заглушить, привлекли в мою камеру настоятеля и нескольких монахов. Его едва вырвали из моих рук. Я встал обессиленный и еле дыша. «О, Боже!» — вскричал я, задыхаясь. «О небесное правосудие! Могу ли я жить после такого злодейства?» Я порывался снова броситься на варвара, поразившего меня в самое сердце. Меня схватили. Мое отчаяние, крики и слезы превзошли всякое воображение. Поведение мое было столь необычайно, что все присутствовавшие, не ведавшие его причины, переглядывались друг с другом скорее со страхом, нежели с изумлением тем временем господин дгэ привел в порядок свой парик и жабо и взбешенный таким обращением приказал настоятелю заточить меня в самую тесную темницу и подвергнуть всем наказаниям какие только применяются в Сен-Лазаре. лазаре Нет, сударь возразил ему настоятель с лицами такого происхождения как кавалер мы так не поступаем притом он ведет себя столь кротко столь достойно что я понять не могу как мог он, позволить себе такую выходку без достаточных к тому поводов. Этот ответ совсем вовел из себя господина Дега. Он вышел, говоря, что найдет управу и на настоятеля, и на меня, и на всех тех, кто посмеет ему сопротивляться. Приказав монахам проводить его, настоятель остался наедине со мною. Он заклинал меня поскорее сообщить ему о причине такого бесчинства. «Ах, отец мой!» — воскликнул я, продолжая рыдать, как дитя. «Представьте себе самую ужасную жестокость! Вообразите себе самое отвратительное варварство!» Таков поступок, который гнусный Г. имел подлость совершить. «О, он пронзил мне сердце! Я никогда не приду в себя!» «Я все вам расскажу!» — прибавил я, рыдая. «Вы добрый человек! Вы сжалитесь надо мной!» Я вкратце изложил ему повесть моей долгой и непреодолимой страсти к Манон. О счастливой нашей жизни до той поры, как были мы ограблены слугами. О предложениях Г. моей возлюбленной. О сделке их и о том, каким образом она была расторгнута. Я представил ему все обстоятельства с наиболее выгодной для нее стороны. Вот, продолжал я из какого источника проистекает стремление господина Д.Г. обратить меня на путь истины. Он добился моего заключения здесь, чтобы отомстить. Прощаю это ему, но, отец мой, это не все. Он жестоко похитил у меня драгоценнейшую половину меня самого. Он добился позорного заключения ее в приют. Он имел бесстыдство возвестить мне это сегодня своими собственными устами. «В приют, отец мой! О небо! Мою очаровательную возлюбленную, мою милую царицу в приют! Как самое презренное из всех созданий! Где обрету я достаточной силы, чтобы не умереть от горя и стыда?»